Глава вторая. «Мне об исчезновении ребенка сообщили, когда прошло три дня с момента трагического происшествия. Я сразу понеслась к Медведевым и спросила, куда она ушла. Выносить помойку, — мрачно объяснил Миша, — исчезла вместе с ведром. «Здоровое такое! — подала голос Таня. — Оно вовсе не помойное. Это я его под мусор приспособила. Никелированное. На боках... «Гравировка, уважаемому Михаилу Семеновичу в день юбилея миша «Мише кто-то подарил бачок для отходов?» — изумилась я. «Боже, о какой ерунде вы говорите!» — вспылил Медведев и ушел, хлопнув дверью. Таня схватила носовой платок. «Это не совсем ведро, вернее, ведро, но не совсем, понимаешь?» «Нет», — пробормотала я. Она шумно высморкалась. Миша на день рождения коллеги по работе преподнесли дерево. Оно было посажено в красивую никелированную емкость с ручкой. Я, как только это увидела, сразу поняла. Умрет растение. Разве сможет оно выжить в железном цилиндре? Отверстий внизу нет. Сгниют корни. Ну, и пересадила его в обычный керамический горшок. А ведро приспособила под мусор. Оно, кстати, оказалось великолепного качества. Не тускнело. Шикарная вещь. — С помойкой мы разобрались, — сказала я. — Значит, Настя ушла и... — Пропала, — застонала Таня. — Без шубки, теплых сапог, шапки. — Господи, она простудится или заболеет ангиной. Я мрачно посмотрела на Таню. Даже двустороннее крупозное воспаление легких — чистая ерунда по сравнению с неприятностями, которые могут произойти... С десятилетней девочкой, не вернувшейся домой. Настю так и не нашли. Миша с Таней бросили все силы на ее поиски. Задействовали милицию, частного детектива, дали объявления в газету и на телевидение. Но девочка словно в воду канула. Не дождавшись дочери домой в роковой день, Татьяна побежала к мусорным бакам и увидела на выпухшем снегу отпечатки тапочек девочки. Цепочка следов вела к пустому контейнеру, обрывалась около него, и все. Настя и красивое никелированное ведро исчезли. Создавалось впечатление, что ребенка унесли инопланетяне Как на грех, во дворе никого не было. Милиция не нашла свидетелей, которые бы пролили свет на загадочную историю. Не обнаружили и никаких улик. Началась метель, которая замела все следы. Сначала медведи надеялись, что девочку вернут назад. Похитители скоро потребуют выкуп, убежденно говорил Миша. Ничего, заплатим. Но денежных требований никто так и не выдвинул. Потом в голову Тани пришло совсем уж глупое предположение. «Она уехала! С подругами!» — ажитированно восклицала она. «Обиделась на меня, не хотела убирать квартиру, ну и подалась бега!» Версия не выдерживала ни малейшей критики. Но Миша тоже уцепился за нее, и целый год супруги вздрагивали от каждого звонка. Но Настя не объявилась. Через несколько лет ее официально признали умершей, и Таня обустроила могилу на кладбище. «Лучше бы уж тело увидеть», — в особо тоскливую минуту признался Миша. «А то ведь я знаю, что под памятником ее нет. Вдруг она все же вернется?» Я сделала вид, что не слышу последней фразы, и ловко перевела разговор в область цветоводства. Миша, у которого было хобби разводить розы, отвлекся от мрачных мыслей. А мне стало совсем грустно. Я надеялась, что друзья поняли, Насте нет живых. У меня была своя версия событий. но ну подумайте сами. Цепочка следов несчастного ребенка обрывалась у мусорного контейнера. В налетевших инопланетян я абсолютно не верила. Значит... Настю ударили в тот момент, когда она опустошала ведро. Девочка лишилась чувств. Ее схватили, сунули в машину и увезли. Это заняло пару секунд. Я попыталась донести свои рассуждения до следователя, но он моментально пресек мою активность. «Дарья Ивановна, у нас работают профессионалы, которым нужны не версии, а показания родных и знакомых. Хотите помочь?» «Ответьте четко на мой вопрос, какие отношения были в семье Медведевых». Я вздохнула и сообщила, что знала. Но, увы, ни мой рассказ, ни сведения, почерпнутые у других приятелей Медведевых, не помогли. Судьба Насти осталась неизвестной. И вот Татьяна несет невероятную чушь о возвращении ребенка, хотя девочке-то сейчас 20 лет, и называть ее ребенком просто дико. Не успела я поднести руку к звонку, как дверь распахнулась, и на пороге появилась Татьяна абсолютно безумным выражением лица. «Да шута! Настя вернулась!» Обморочным голосом произнесла она. Невооруженным глазом было видно, что Таня находится на грани истерики – «Давай лучше сядем и спокойно поговорим», — предложила я. «Почему ты решила, что неизвестно откуда появившаяся девушка и есть Настя?» Таня схватила меня за руку и потащила в просторную гостиную, на ходу вываливая кучу сведений. Два дня назад, рано утром, около семи часов, в дверь Медведевых позвонили. Муж с женой как раз собирались на работу, и Таня не посмотрев на экран домофона, распахнула дверь. Она предполагала увидеть водителя Сережу, который обычно в это время поднимался к хозяевам, чтобы взять ключи от Мерседеса. Но вместо Сергея на лестничной клетке оказалась симпатичная молодая блондинка. «Вы кому?» – удивилась Таня. Незнакомка заметно смутилась. «Здравствуйте», – тихо сказала она. «Я Настя». «Доброе утро!» — кивнула все еще ничего, не понимающая Таня. «Что вам угодно?» «Я Настя», — повторила блондинка. «Девушка», — начала злиться Медведева, — «у меня нет свободного времени. Пожалуйста, побыстрее изложите цель вашего визита». Настя захлопала глазами, она явно пребывала в замешательстве. «Мне бы Михаила Семеновича», — пролепетала она. Очень надо с ним поговорить. И тут Таню осенило. Этажом выше, как раз над квартирой Медведевых, расположены апартаменты известного режиссера, снимающего километры сериалов. Теледеятеля тоже зовут Михаил Семенович, и к нему частенько заглядывают актрисы. «Вы ошиблись квартирой», – улыбнулась Таня. «Поднимитесь на один пролет». Но Настя не пошевелилась. «Мне нужен Михаил Семенович Медведев», — уточнила она. «Или он... он жив?» «Девушка пришла в негодование таня Вы кто такая? Немедленно представьтесь!» «Я Настя», — тупо повторила блондинка. «Это я уже слышала», — отмахнулась Татьяна. «Назовите свою фамилию, ну...» «Зачем вам мой муж?» «Таня», — прошептала девушка, — «это я». «Танечка, это я». «Ну я же!» «Мы с вами встречались?» — прищурилась Медведева, пытаясь вспомнить, где видела симпатичная голубоглазая личика. Но вот так сразу сообразить, откуда она знает девушку, Таня не могла. Уж слишком стандартно выглядела гостья. Длинные белокурые волосы, голубые глаза, стройная фигура. «Да, конечно», — продолжала тем временем Настя, — «столько лет прошло, а вы ремонт сделали, обои другие и люстра, и вместо вешалки теперь встроены шкафы. А где бублик?» «Бублик?» — изумила таня «На кухне, наверное, спит?» «На батарее?» засмеялась девушка. Тут в прихожую вышел Михаил и сердито спросил, «Ты собираешься или как?» Настя бесцеремонно, отодвинув Таню, вошла в холл и громко сказала, «Папа, может, ты меня узнаешь?» Михаил вздрогнул и уставился на девушку. У Тани закружилась голова, и тут из коридора вырулил здоровенный британский кот Бублик, Он появился в доме за два года до исчезновения Насти. Девочка очень любила его, постоянно возилась с ним, вычесывала щеткой, играла. Бублик платил ей такой же горячей любовью. Невозмутимый британец признавал одну Настю. Нет, он был очень интеллигентен, никогда не выпускал когти, не шипел и не убегал прочь, если вы изъявили желание его погладить, но сам на контакт не шел на колени не впрыгивал и ни малейшей радости при виде людей не испытывал бублик был самодостаточен индиферентен и разгуливал по квартире с видом императора оживлялся он лишь при виде еды но сейчас кот осел на задние лапы потянул носом воздух издал воющий звук и кинулся к насти на грудь. Он попытался, уцепившись когтями за джинсы девушки, влезть поближе к ее лицу, но не удержался и упал. Девушка присела и обняла кота, а тот начал тереться о ее лицо и мурлыкать с громкостью органа. — Вот, — с упреком сказала Настя, прижимая к себе британца, — он меня узнал. Бублик урча начал вылизывать ей шею, подбородок, щеки. Миша попятился. Таня в изнеможении прижалась к стене, а Настя повторила, «Кот меня узнал, а родные нет. Я вернулась». При этой фразе Татьяна упала в обморок. Когда она пришла в себя, дом полнился людьми. По коридорам ходили врачи, вызванные Мишей для жены и вновь обретенной дочери когда Таня сумела воспринимать действительность, Настя повторила для нее свою историю. В тот роковой день она вышла из подъезда без верхней одежды и через пару секунд пожалела о своем дурацком непослушании. Было очень холодно, колючий снег падал за шиворот, а голые ноги в домашних тапках мигом превратились в ледышки. У Насти возникло желание вернуться домой и одеться как следует, Но тут она представила себе лицо Тани и будто услышала ее просто безобразие. «Ты совершенно меня не слушаешься, ведь вышло по-моему, ты замерзла!» и решила ни в коем случае не возвращаться. Упрямая девочка предпочла получить воспаление легких, лишь бы только не подтвердить правоту мачехи. Помойка располагалась в самом дальнем углу двора. Настя подошла к бакам, увидела, что они переполнены и решила вывалить отходы на землю. Конечно, Таня строго-настрого запрещала это. Сколько раз она говорила Насте, если мусор не помещается в баке, его надо принести назад. Я позвоню в дом управления и устрою разнос служащим. Ни в коем случае не вытряхивай ничего на землю. Но в тот момент основным жизненным принципом Насти, как вы уже поняли, было открытое непослушание. Поэтому она перевернула никелированное ведро и... Всё. Окружающий мир неожиданно померк. Когда девочка открыла глаза, она увидела больничную палату. Около её кровати сидела незнакомая женщина, полная с добродушным лицом. «Где я?» прошептала ничего, не понимавшая Настя. «Доченька», — причитала толстуха, очнулась. «Услышал Господь мои молитвы. Как ты себя чувствуешь? Животик не болит?» Настя вжалась в подушку. «Вы кто?» Женщина заметно испугалась. «Твоя мама». «Мама?» Растерянно протянула девочка. «Ну, да, точно, наверное. Сейчас, сейчас», — засуетилась толстуха, и, несмотря на схожесть с бегемотом, резво вскочила с табуретки и выбежала в коридор. Настя осталась одна. Через пару минут у нее началась истерика. Она попыталась вспомнить, как ее зовут, сколько ей лет, где она живет, кто ее родители. Но ничего путного она не помнила. Единственное, в чём Настя была уверена, так это в своей половой принадлежности чётко знала, что она девочка. А ещё её не удивляли бытовые предметы. Стул как стул, на нём сидят. Кровать — это кровать, на ней спят. Из чашки пьют кофе, какао, молоко, кефир — Короче говоря, Настя не испытала никаких бытовых трудностей, но все остальное девочке пришлось заново узнавать о себе. Ее зовут Настя Килькина. те самая благозвучная фамилия, но это фамилия ее мамы Зои Андреевны и папы Ивана Петровича. Отец служил в армии, семью мотала по гарнизонам. У Ивана Петровича был вздорный, слишком принципиальный характер, но он не пил, не курил, по бабам не шлялся и выглядел на фоне прочих военных белой вороной. Зоя Андреевна пыталась повлиять на супруга. Переехав в очередной городок, она слезно умоляла своего борца за справедливость. «Ванечка, уймись! Мы как...» «Перекати поле, по стране мечемся. Нигде больше года усидеть не можем». Ну, оформил генерал свою жену заведующей клубом. Ну, пристроил дочь в Москву учиться на украденные деньги. Ну, пьют офицеры горькую. Везде так. Не начинай воевать. Порядка не наведешь, а нас опять переведут. Но Иван Петрович упорно стоял на своем. И в конце концов Килькины очутились в крохотном городке-бруске. Когда Зоя Андреевна вошла в отведенную семье сараюшку, где из удобств имелось лишь одно электричество, она мрачно констатировала. Ну все, можно обустраиваться на всю жизнь. Дальше не сошлют, хуже не будет. Как же она ошибалась! Почти год Килькины жили тихо, Потом пришла беда. Настя, единственный их ребенок, потеряла сознание. Слава Богу, один из соседей имел машину и согласился довести обезумевшую мать до райцентра. В клинику Настя попала на грани жизни и смерти. У нее случился приступ аппендицита, развился перитонит. «Шансов очень мало», – честно предупредил хирург Зою Андреевну. «Я не всесилен» но, наверное, у Насти был авторитетный ангел-хранитель, потому что операция прошла успешно. Для выздоровления девочке требовались сильно действующие, очень дорогие лекарства. Даже если бы необходимые медикаменты были в аптеке в забытом богом городке, то у Килькиных никогда не нашлось бы средств на их покупку. Из ценностей у Зои Андреевны были лишь обручальное кольцо и тоненькая золотая цепочка. Гордившийся своей принципиальностью, Иван Петрович держал семью в впроголодь. Подкожные запасы у Килькиных отсутствовали. Все тот же хирург сказал Зое Андреевне, «Оперируем мы классно, лучше, чем европейцы и американцы вместе взятые, но вот выхаживать больных не умеем. Ни лекарств, ни хорошо обученных медсестер нет». «Настя умрет?» – испугалась мать. Врач вздохнул и с некоторым сомнением протянул «Мы делаем все возможное». И тут случилось чудо. В клинике скончался зять главы местной администрации. Для него мэр выписал из столицы сильно действующие лекарства, те самые, что могли помочь и Насте. Но упаковки с ампулами прибыли слишком поздно. Зять мэра умер. Хирург Оперировавший Килькину решился попросить лекарства для умирающей девочки, и мэр, очевидно, сердобольный человек, сказал, «Пусть хоть ребенка спасут, берите бесплатно». Пока жизнь Насти висела на волоске, Зоя Андреевна, как преданная собака, спала на коврике у кровати дочери. Помня слова врача о неумехах медсестрах, мать тщательно следила за персоналом. И тут ей сообщили, что у Ивана Петровича инфаркт. Муж в очередной раз поскандалил с начальством, нашел некие нарушения и стал привычно бичевать пороки. Сначала Зоа Андреевна растерялась и начала метаться между двумя отделениями хирургии и кардиологии, но потом сообразила, что хорошо ухаживать за обоими больными не получится, и выбрала Настю. На мужа Зоя Андреевна была давно зла, его болезнь не смягчила ее. Она считала, что Килькин сам во всем виноват, ему не следовало приниматься за старое. Через два месяца Ивана Петровича похоронили, а Зоя Андреевна с Настей вернулись в плохо обустроенную избенку. Девочка так ничего и не вспомнила о себе, но мать рассказала ей о детстве, и Настенька успокоилась. Иногда, впрочем, ей снились странные сны. Большой шумный город, бесконечная лестница, по которой она спускается в подземелье, странные поезда, толпы людей, незнакомые дети, школьная доска и розовые лаковые туфли. Круглоносые, с перепонкой и одним цветком на правой лодочке, на левой украшения отсутствовало, и это почему-то страшно огорчало Настю. 1 сентября Настя пошла в первый класс. Из-за болезни девочка отправилась в школу позже и оказалась старше всех. Наука давалась ей легко. Настенька схватывала материал на лету и получала сплошные пятерки, несмотря на то, что практически не тратила время на домашние уроки.